«Вали их нахрен!» Выдохнул я на бегу, на грани потери сознания. И после чего, вместо приветствия и вообще каких-то слов типа «руки вверх», Ката просто вскинула автомат к плечу и, в очередной раз проявив какую-то запредельную, на мой взгляд, меткость, срезала одной очередью всех четверых обормотов в кожаном. Причем стреляла она, продолжая при этом идти. И не просто идти, а продираясь сквозь высокую траву и почти все ее пули попали по назначению. Я видел всего два или три рикошета от сетчатых экранов Турана. Хотя, чему тут удивляться? Безалаберные венгры стояли плотной группой, и графиня попала им в головы. Танкисты молча попадали в траву. Судя по всему, кроме них в танке и вокруг него больше никого не было. Странно, по идее экипаж Турана состоял из пяти человек, Кто-то остался в лавке или отсутствовал? Однако, поскольку затем ни в танке, ни вокруг него так и не обнаружилось пятого танкиста, необъяснимый некомплект в личном составе тут все-таки имел место быть. «Вот это подарочек! А ну быстро в танк!» – заорал я, довольный собой Катя. «Пока твой поклонник от нас не отстал, лезь в башню, а я на место механика!» «По-моему...» и без этой моей команды графиня проделала бы то же самое. Снося с собой чрезмерно разросшуюся коноплю, мы наконец оказались утворением неталантливых венгерских танкостроителей. Вблизи этот бронеобъект поразил меня еще и тем, что венгры умудрились зачем-то обварить отдельными сетчатыми экранами даже командирскую башенку Турана, словно какой-то полоумный противотанкист, мог нацелить свое орудие непосредственно туда. Креатив в стиле решетки на экране телевизора в какой-нибудь киношной американской тюряге. Схватившись за бортовой экран, графиня прямо-таки в очередной раз поразила меня, без особых видимых усилий подтянувшись на руках и взобравшись на корму Турана. Потом, бросив глухо брякнувший автомат на броню, полезла прямиком в башню. Благо, ее похожий на оконную форточку бортовой люк был широко распахнут, а соответствующая калитка в башенном экране тоже открыта. При пролезании через прогал в экране испачканное зеленью платье графини слегка задралось, так что стало видно кружевные трусишки. Стараясь не зацепиться выпуклым животом за какие-нибудь железки, Катось нечеловеческим проворством буквально нырнула ногами вперед в боковой башенный люк. Я добежал до лобовой брони танка и, бросив на нее винтовку и графинины шмотки, сиганул в двустворчатый люк над местом механика-водителя. Еще не успев закрыть створки люка над своей головой, я увидел, как массивная башня Турана энергично поворачивается стволом назад, в ту сторону, откуда мы только что прибежали. И спустя какие-то секунды... Начал гулко молотить, торчавший в шаровой установке справа от пушки танка пулемет Гебауэр. Похожая на обрезок толстой трубы хреновина в стиле нашего Максима с водяным охлаждением. Потом пулемет замолк и громко бабахнула 40 миллиметровая пушка танка. Раз, другой, третий, а потом снова заработал пулемет. Как она умудрялась столь мгновенно перемещаться от пулеметного прицела к пушечному, Лично для меня осталось загадкой. И, по-моему, Ката стреляла из пулемета, что называется, до железки, пока не закончилась лента или обойма. Интересно только, куда? И как я успел понять, башенный пулемет косил и уродовал кусты и деревья именно там, где мы появились. Примерно там же разорвались и все выпущенные Катой снаряды. Графиня прекратила стрельбу так же внезапно, как и начала. Стало тихо. В танке повисла густая пелена пороховой вони. В этой ситуации я решил, что не стоит торопиться заводить танк и куда-то двигаться. «Ну что теперь? Твое высочество!» – крикнул я Кате. «Вылезаем! Мне надо кое-что проверить!» – глухо ответила она из танкового нутра за моей спиной, уточнив. «Хотя, по-моему, наш стрелок все-таки готов!» Дальше все было просто. Мы вылезли из танка тем же макаром, как и залезали. От раскалившегося башенного гебауэра шел пар, словно чайника. Я подобрал с лобовой брони манлихер. Стукнув по железу усиленными носками своих тапочек, графиня подняла брошенный автомат, в котором, по моим подсчетам, почти не было патронов. Сползла на заду с кормы танка, и мы пошли вверх по пологому склону, туда, откуда недавно притопали. Она впереди, я за ней. Быстро дойдя до крайних деревьев и кустов, мы сразу увидели пару небольших свежих воронок и посеченные пулеметным огнем ветки и листву. Издали эти воронки были практически не видны, что вполне понятно. Фугасное действие у 40 миллиметровых снарядов практически никакое. Но ну а в центре стихийно возникшей композиции Ожидаемо лежал лицом вверх, продрявленный пулями и осколками мертвый мужик. Судя по позе покойника, под раздачу он попал прямо на бегу. При этом левую сторону его лица разнесло так, что даже страшно было смотреть. Но и потому, что осталось, было понятно, что при жизни наш преследователь был молодой и светловолосый. В синеватой солдатской форме люфтваффе и германских армейских ботинках. На земле рядом с покойником валялся длинный автомат «Штурмгевер-44», а на его поясном ремне висели два подсумка с автоматными магазинами и пистолетная кабура. Автомат был полностью готов к стрельбе. А судя по одному пустому отделению его правого подсумка, неизвестный успел расстрелять в нас и венгров ровно один магазин. Тут моя имевшая обыкновение считать выстрелы спутница, похоже, оказалась права. «По-моему, этот пилот с того самого мессера, который нас вчера преследовал», высказал я вслух догадку в стиле супергероя, известного как «Капитан Очевидность». Спорить со мной графиня не стала, из чего можно было понять, что я угадал. Получалось, что он угнал истребитель, потом преследовал наш планер, был при этом сбит фоки вульфами выпрыгнул с парашютом, но, несмотря ни на что, не прекратил выполнение задания. То есть, видимо, сразу же пошел за нами по горячим следам. Интересно только, где это он себе успел штурмгевер добыть? Убил кого-нибудь по дороге, уже после того, как его сбили, или садился в кабиню истребителя уже вооруженным? Честно говоря, фиг его знает. Дальше было все интереснее, или, если хотите, страшнее. Графиня молча присела на колено над свежим трупом и осмотрела его. Потом провела указательным пальцем по окровавленному мундиру на его груди. Дальнейшее выглядело и вовсе странно, поскольку ката вдруг потащила окровавленный палец себе в рот, видимо желая попробовать кровь супостата на язык. Меня от такого зрелища аж передернуло. «Ты чего это творишь, ваше благородие?» – спросил я. «Кукушка едет!» Спокойно, генос из Зурбашлык, я в полном порядке. Зато теперь можно утверждать со всей определенностью, что он точно один из тех, кто объявился у нас на хвосте в Ковштайне. Все признаки лицо. Ага, полизать свежую кровь противника? Это у них там, в будущем, такой экстремальный вариант экспресс-анализа? В непередаваемом стиле терминаторши Т-10? Любопытно как это вообще можно определить в незнакомце пришельца из будущего вот так, на вкус. Хотя было бессмысленно гадать, какие еще встроенные функции имелись в арсенале Каты. И уж если она практически сама себе компьютер, то почему бы ей заодно не быть еще и ходящей экспертно-криминалистической лабораторией. «Какие такие признаки?» – уточнил я. Это долго объяснять и вы все равно не поймете. Химический состав крови и еще много чего. Вот интересно, а что такого могло произойти за несколько столетий с человеческой кровью? Она что, стала исключительно Тамбовского или Питерского разлива? Тут я уже боялся строить какие-то предположения. Хорошо, этот-то точно готов, согласился я. Но тогда где остальные три брата-акробата? Не могу знать. Очень возможно, что на всех парах спешат из Германии прямо сюда или уже находятся неподалеку, где-то в этом лесу. Но пока я ничего такого не ощущаю. Если бы их было несколько, он точно не сунулся бы против нас в одиночку. Нам остается лишь радоваться, что БФ-109 машина одноместная. Но расслабляться не стоит. Думаю, рано или поздно остальные тоже подтянутся. Вообще не хотелось бы. А, кстати, ваша светлость. Как это ты его так точно? Я готова признать, что он был хороший солдат, но и только-то. Такими способностями, как я, он точно не обладал. Я его чувствовала, а он меня мог видеть только через прицел. Про этот танк он ничего знать не мог, а вот я засекла скопление массы металла издали. Ну а когда я стреляла по танкистам, наш преследователь сразу же понял, что происходит что-то не то, ускорился и побежал, при этом резко ослабив внимание. Но мы уже успели залезть в танк, и я открыла огонь именно в тот момент, когда он появился в нашем секторе обстрела, но еще до того, как он смог что-то толком разглядеть и сориентироваться в обстановке. И, скорее всего, когда он был убит, еще не успел что-либо понять. Он упал навзничь на бегу, держа автомат на перевес. Отнюдь не в позиции для стрельбы. Да, танк это, конечно, зело круто. Лом, против которого действительно нет приема. Опять очень кстати подвернулся рояль в кустах. По-моему, это начинает входить у нас в привычку. А куда без этого? Как говорят у вас, дают бери, бьют беги. Радуйтесь, что на этот раз все так удачно совпало. Но, поверьте что далеко не всегда щедрая судьба будет подкидывать нам в нужное время танки и прочее тяжелое вооружение. Сказав это, графиня словно спохватилась и заговорила уже более деловым тоном. Так, достаточно пустых разговоров. Сейчас быстро возвращаемся в машину. Поскольку нашу стрельбу было слышно, венгры явно насторожились и скоро могут сбежаться. Они, знаете ли, интересное любят. Оружие у него забрать не стоит. Однако, когда графиня отвернулась, я все же забрал Вальтер из Кобуры, так и оставшегося для нас безымянным убитого. Ката посмотрела на эти мои действия, как мне показалось, укоризненно, а потом бросила свой 39М в траву рядом с убитым. Может, так оно было и вернее. Станут проверять, чего доброго решат, что это он порешил танкистов. Хоть какое-то время потеряют. Раз так... Я кинул туда же винтовку, чего ее таскать, тем более с одной единственной обоймой. В общем, через несколько минут мы снова залезли в танк. Понимая, что нас вполне могут атаковать, я снова сел на место мехвода, окатав башню. «Заводите!» – крикнула графиня, закрывая башенные люки. Разобравшись с управлением, у Турана были вполне привычные рычаги, в отличие от легкого толди на котором стояла полубаранка в духе нашего БТ при движении на колесном ходу и небогатой приборной панелью я завел этот стальной драндулет. Венгерская железяка исправно затарахтела, а потом оглушительно вздревела, выпустив из выхлопных труб облако сизого чада. Кстати, если я все верно помнил, вроде бы единственным достоинством этого скопированного с довоенного чешского Т-21 Фактически увеличенного ЛТ-35, венгерского хлама, как раз и считалось удобное управление, а также плавность хода и маневренность. Согласитесь, не самые нужные качества для войны, типа той, что шла тогда. «Ну и куда прикажете следовать?» – уточнил я. «Пока давайте вправо!» – последовала команда. Я крутнул скрипящий и лязгивающий траками Туран в нужную сторону и поперни примиг через редкий в этом месте лес. Снес пару деревьев, хорошо, что не очень толстых. Потом я очень старался вести танк между деревьев, но в одном месте все-таки зацепился за какую-то осину и начисто снес переднюю часть экрана с левого борта. При этом я очень надеялся, что на пути не попадется каких-нибудь больших ям или болот. Танки тех времен, особенно такие, как этот Туран, все-таки были далеко не вездеходными. Однако, как оказалось, нервничал я зря. Раскачивающаяся на своих многочисленных катках, а подвеска у Турана была в духе нашего Т-26, только несколько усложненная, венгерская коробочка шла по лесу вполне напористо и на хорошей скорости. Минут через 10 лес поредел еще больше, а на широкой прогалине перед нами открылась грунтовая дорога. «Что дальше? Вашество!» Крикнул я графине, силясь перекричать рев мотора и лязг гусениц. «Выезжайте прямо на дорогу и становитесь поперек нее!» распорядилась она. Я выполнил команду и, успешно преодолев придорожную канаву, остановился, заглушив двигатель. Интересно, что должно был подумать любой, едущий по этой дороге при виде этакой вот перегородившей путь, густо обсыпанной листвой, ветками и травой уродливой груды клепаного железа, полагаю, что ничего хорошего тут в голову точно не придет. Никому. Это тридцать четверка, красивый во всех отношениях танк, что было признано даже врагами. А вот внимательно взглянув со стороны на этот самый туран, начинаешь ясно понимать, почему страны оси проиграли Вторую мировую войну. Мы простояли в такой, с позволения сказать, позиции минут 20 или около того. Слава богу, за это время в нас не выпалила из кустов какая-нибудь завалящая противотанковая пушка и не набежала толпа пехотинцев с патронами и гранатами. Называется «повезло». Затем справа на дороге загудел мотор, и из-за поворота выскочил серый кюбельваген с одним единственным человеком за рулем. При приближении машины к нам графиня развернула башню танка, недвусмысленно прицелившись в ее сторону. Шофер Кюбеля, странно, но это был не венгерский, а немецкий солдат, понял все вполне правильно, притормозил и, не заглушив мотора и не закрыв дверцу, выскочил, дав деру в сторону леса на своих двоих. Почему-то он был вообще не вооружен, а в машине не было никакого груза. Но далеко, как легко догадаться, невезучий водитель не убежал. Ката срезала его из башенного пулемета. «Идемте», — сказала она мне после этого будничным тоном. «Оружие не берите». «Может, танк зажечь?» — спросил я. Прямо-таки руки чесались подпалить это оскорблявшее мои эстетические чувства недоразумение. «Не стоит. Времени нет». «Ну, не стоит, так не стоит». Причем в этой фразе самое главное – правильно ставить ударение. Мы покинули танк и направились к автомобилю. Графиня, ничего не говоря, тщетно попыталась втянуть живот, но даже не сумев этого сделать, все-таки без малейших команд с моей стороны влезла за руль кюбеля, а мне оставалось примоститься на переднем сиденье рядом с ней. Мы объехали перегораживающей дорогу покинутый нами дурацкий туран с открытыми люками и поехали, медленно набирая скорость. Никакого преследования не было, хотя где-то в лесу, вдалеке от дороги, по-прежнему самотошно стреляли короткими очередями и одиночными, словно пьяные мусора на охоте. Все, что я потом сумел найти в доступных публикациях на тему этого эпизода, отрывочные сведения из немецких документов о том, что в период с 15 по 19 августа 1944 года усиленные танковой ротой подразделения 1-й кавалерийской дивизии Венгерской Королевской Армии проводили в юго-восточной Польше операцию против польских банд, направленную на окончательную пацификацию территории. Никакой конкретики не сообщалось, лишь было указано, что, уничтожив около сотни бандитов, Сами венгры потеряли убитыми и ранеными несколько десятков человек. И абсолютно ничего о каких-то там посадках планеров, воздушных боях или угонах бронетанковой техники. В польской военной исторической литературе я вообще встретил лишь краткое упоминание о том, что отряд Армии Краевой Клив действительно существовал и совместно с другими тремя небольшими отрядами АК действовал в районе Новый Сонч-Горлицы. Примерно с октября 1943 года. С января 1945 года, после начала очередного наступления Красной Армии, все упоминания об этом отряде из документов, по понятным причинам, полностью исчезают. Более никаких подробностей мне установить не удалось. И даже фамилия майора Задрачинского, не говоря уже о личных данных их сержантского состава, в этих публикациях нигде не упоминалось. Зато оттуда я узнал, что в феврале 1944 года отрядом А.К. Клиф оказывается, командовал некий капитан Щатны. Впрочем, в данном случае я не проявил особого рвения, тем более, что перелопачивать, к примеру, какие-нибудь опубликованные в новейшие времена мемуары уцелевших Аковцев у меня не было ни сил, ни возможности. Да и не доходит до нас литература подобного рода. Вечером того же дня, израсходовав все топливо, графиня загнала машину в кусты на окраине какого-то, судя по всему, знакомого ей местечка. Дальнейшие две недели для меня пролетели словно в тумане. В это время наши передвижения сопровождались постоянными переодеваниями, встречами с какими-то подозрительными типами, телефонными звонками графини неизвестно кому, визитами и ночлегами на явочных квартирах, многократной смены фальшивых документов и прочим. Добавлю, что все эти усилия изрядно уменьшили толщину моего бумажника. Явно подсократился и носимый капитал графини. Как оказалось, маленький чемоданчик, который Ката таскала с собой, имел хитрое двойное дно и стенки. Как они открывались, я, кстати, так и не понял. Но это, несомненно, была очень тонкая работа которую явно была не способна обнаружить никакая здешняя таможня, по крайней мере при отсутствии рентгена и прочих технических средств, которых еще не могло быть в 1940-е, промежуток между которыми был плотно набит валютой, главным образом английскими фунтами. Понятно, почему она его упорно не бросала в любых обстоятельствах. германско словацкую границу мы с ней переходили нелегально 24 августа, Ночью в каком-то живописном лесу в районе Медзилоборце. Наш переход организовали и обеспечивали, и точно не бесплатно, некие хорошо вооруженные, заросшие бородами колоритные личности в штатском, которые с равной долей вероятности могли быть как местными партизанами, так и банальными бандитами. Хотя в условиях, когда должно было вот-вот начаться словацкое национальное восстание, Любые способы подработки на стороне могли искать и те, и другие. Затем, сменив два автомобиля и еще один комплект документов, мы добрались до города Кошице и только 2 сентября 1944 года по липовым документам супружеской пары Ковачей я так понял, что у венгров фамилия Ковач – это примерно то же, что у нас Иванов или Петров, и в слегка загримированном виде. Пересекли словацко-венгерскую границу. Странно, что ни у словацких, ни у хортицких погранцов и таможенников не возникло каких-то вопросов и претензий к нам. Хотя, по идее, наши с графини физиономией должны были украшать все местные полицейские участки. Была это их недоработка или наше тупое везение, даже не знаю. Однако до известной степени ситуацию проясняла нервная атмосфера всеобщего Шухера. В это время успешно продолжалось советское наступление в направлении Балкан. Немецкие войска находились в Венгрии с марта 1944 года, но пока не лезли в управление этим могучим государством. При этом сам факт их нахождения там энтузиазма никому не прибавлял. Соответственно, и в Словакии, и в Венгрии царила не шуточная неразбериха, а на пограничных контрольно-пропускных пунктах перманентно возникала откровенная сутолока из двигавшихся навстречу друг другу потоков людей. Одни считали, что в той ситуации безопаснее всего было бы находиться в третьем рейхе, другие, наоборот, стремились срочно покинуть Германию. Жизнь же показала, что ошибались и те, и другие, среди которых преобладали хорошо одетые и явно неплохо обеспеченные личности обоих полов. Все они очень торопились, постоянно истерили и сеяли среди друг друга панику в виде чудовищных сплетен и слухов, от которых откровенно вяли уши. Еще больше ситуацию усугубляли неизбежные беженцы и постоянные перемещения туда-сюда как отдельных германских военных, так и целых воинских частей вермахта со штатной техникой и транспортом. 15 октября 1944 года с его смещением адмирала Хорти и окончательной немецкой оккупацией Венгрии было уже совсем не за горами. Переехав границу, мы с Катой через шатур и Токай наконец добрались до Будапешта. А спустя краткое время отправились в одно, находившееся в стороне от больших городов, очень тихое место. Таким образом... В результате оказавшихся лишь пустой тратой времени перемещений из Словакии в Германию и обратно, мы невольно оказались зажаты в далеко не самом оптимальном с точки зрения стоявшей перед нами задачи углу Восточной Европы. А принимая во внимание скорый ввод дополнительных германских войск сопутствующими торжествами и арестами, появление коричневого полковника Ференца Салаши, зачем-то превратившего просто Венгрию в некий Венгерский союз древних земель, советское наступление, долгое зимнее окружение и последующее падение Будапешта, положение которого не облегчило даже срочно переброшенное в Венгрию из Орден и застрявшая в мартовской грязи под огнем в упор многочисленных советских иптапов 6-я танковая армия СС, наши перспективы выглядели и вовсе кисло. Шансы быстро выбраться из Венгрии легальными путями и способами уменьшались каждым днем. Требовались какие-то срочные и нетрадиционные ходы. А раз так, для нас, похоже, начиналось самое интересное.